Глава 57 «В последний раз мы вместе» Элис Последующие несколько дней я была сама не своя, дышала через раз, практически не ела и не спала. Жизнь наполнилась серостью и безразличием. Я забросила учебу, на которую мне стало плевать, избегала друзей, молящих поговорить с ними. Графиня, зачастившая в академию, каждый раз со слезами утешала меня, обнимая и поглаживая по голове, а я в эти моменты не чувствовала ничего, кроме огромной дыры в груди, не перестающей кровоточить, мучить и терзать. Днями и ночами я находилась возле Льена, герцог дал на то разрешение. Никто из целителей и стражников не говорил ни слова, когда я покидала крыло, чтобы сменить одежду и хоть что-то поесть. Для нахождения в сознании нужны были силы, но мне все чаще хотелось лечь и последовать за магом огня. Каждый раз, возвращаясь в целительское крыло, дабы вновь занять место рядом с кроватью любимого, меня провожали печальные взгляды магов в белом, которые совершенно не трогали. Я не нуждалась ни в чем сочувствии, не это мне было нужно. «Неужели они не понимают, что так только сильнее мучают меня? Ведь своими действиями дают понять, Леен не вернется». Время превратилось в кисель, в котором тонуло, захлебываясь от отчаяния. Я засыпала и просыпалась, чтобы вновь отыскать его руку поверх белого полотна и сжать ее, испытывая незначительное, но все же облегчение». Его светлость приходил каждый день. На мой взгляд, задающий немой вопрос о поиске целителя, он отвечал одно и то же, отрицательно качая головой. Так и сегодня, сжимая руку мага огня, я задремала, чуть не упав со стула. Именно это привело меня в чувство. Окутанная сумерками палаты, я поднялась и растерла лицо ладонями, намереваясь умыться холодной водой. Подошла к дверному полотну, возле которого расположилась раковина, и только хотела открыть воду, как услышала приглушенные голоса. Сказано трудно было разобрать, и я бесшумно приоткрыла дверь. Все, кто обладает силой исцеления, отказались. Отец Лиена стоял ко мне боком, примерно в метрах трех. На него было страшно смотреть. Лицо осунулось, на голове беспорядок. Из статного мужчины он превратился в убитого горем отца, который всеми силами пытался вернуть своего ребенка в мир живых. Он готов был пожертвовать всем, что у него есть, но никто не хотел отдавать свою жизнь во благо спасения другого, даже за столь высокое вознаграждение. Вот значит как. С грустью произнес поверенный герцога, который, как и я, был в целительском крыле частым гостем. «Что делать? Скажи мне!» Его светлость закрыла лицо ладонями, склоняя голову. «Я готов отдать свой титул и жить в бедности, только бы спасти сына!» Сердце, которое наполовину было мертво, окаменело полностью. Мои руки упали вдоль тела, а глаза, воспаленные от нескончаемого потока слез, Снова увлажнились. Неужели выхода нет? Я не могла поверить. Неужели я больше не увижу, как ты смотришь на меня и улыбаешься? Не услышу твой голос и не вдохну аромат, свойственный только тебе одному. В груди сильно сдавило и меня повело в сторону. Уперлась ладонью в стену, слыша удаляющиеся шаги мужчин. Закрыв дверь, за которой только что моя надежда разбилась на множество осколков, Я медленно повернулась к кровати. «Значит, это конец», — сорвалось тихое с губ. «Конец нашим отношениям, любимый». Слезный ком не давал говорить, но я прикладывала усилия, чтобы шептать в тишину палаты. Неспешно, контролируя каждый свой шаг, так как перед глазами все плыло от слез и эмоций, я направилась к клиену. Опустившись на самый краешек кровати, я, наплевав на данное ранее обещание, откинула уголок белой ткани, всматриваясь в дорогие сердцу черты лица. Моя рука потянулась к его губам, прикасаясь к ним. Холодный. Из груди вырвался всхлип. Но мне удалось пресечь подступающую истерику. Ведь то, что я задумала, нужно было совершать в более-менее спокойном состоянии, чтобы не допустить ошибки. «За окном ночь», — грустно улыбнулась я, смотря на закрытые глаза мага огня. «А это значит, что никто не помешает мне». «Знаю», — качнув головой, откинула челку любимого в бок. «Ты не простишь меня за это, но и я не смогу себя простить, если брошу тебя. Твой папа. Он ждет и верит. Я обещала ему, пусть и мысленно, что ты вернешься. Не злись, когда очнешься. Голос снова дрогнул, и я смахнула щек бегущей ручьями слезы. Наклонилась и запечатлела поцелуй на холодных губах. Слезинки упали на лицо Лиена, и я поспешила их стереть, ласково касаясь подушечками пальцев смоляных бровей, постепенно спускаясь к подбородку. Знай. Ты навсегда в моем сердце. Не собиралась вновь накрывать его этой злосчастной тряпкой. Хотела видеть огненного мага в мое последнее мгновенье. Поднявшись на ноги, попыталась расслабиться и сконцентрироваться. Далось мне это не сразу, но все же через некоторое время магия побежала по венам, скручиваясь в потоке, расширяясь и усиливаясь. Я ощущала мощь, бегущую по венам. Она проходила через все тело и вытекала из груди, напитывая исцеляющую сферу, зависшую над магом огня. Не боялась смерти? Нет. Единственное, что сильно мучило и беспокоило, я больше не увижу его никогда постепенно начала охватывать слабость. Ведь вместе с магией я потянула из себя и жизненные силы, которые отличались цветом, переливаясь на целебном шаре и вспыхивая фиолетовым. Становилось все сложнее, голова закружилась, но я, не переставая, выкачивала из себя жизнь, чтобы отдать ее любимому. Поток магии стал тоньше, и вот остался лишь едва приметный волосок, позволяющий держаться на ногах. Ведь пока я еще была связана со сферой, в которой находились все мои силы. Знала, стоит разорвать этот волосок и целебный шар, пульсирующий мощью на всю палату, погрузиться в тело Лиена, пробуждая его. А вот я, я покину этот мир со спокойной душой, ведь тот, кто мне дороже всего, вновь откроет глаза. Не знаю, почему медлила, почему не разрывала поток. Просто стояла и смотрела на любимого. «В последний раз мы с тобой вдвоем. В последний раз я ласкаю тебя взглядом». За дверью послышался какой-то шорох, и к ногам упал свет из коридора от открывающейся двери. «Ну вот и все», — Раскользнула в голове. «Я люблю тебя». «Элис!» — раздался взволнованный и режущий слух вскрик. «Секунда». Я мысленно рванула магический поток толщиной с волос, разрывая его и позволяя сфере войти в грудь Лиена. «Дитя!» Слышала я отдаленно, чувствую, что не могу дышать. Глаза закатились сами собой, ноги подогнулись, и я начала оседать на пол, ощущая, как душа покидает тело.